«Желтому хвосту тоже уготована смерть». Отсылка к названию книги Бена Беннета, в которой описаны предпосылки, события и последствия резни на реке Марайас, произошедшей в 1870 году. Молодой воин из племени Пиакани, дитя совы, убил белого скотовода Малкалма Кларка, который до этого не без причины Дитя Савы украл у него лошадей избил и унизил молодого индейца на глазах его сородичей. После убийства Кларка Дитя Савы присоединился к общине горного вождя, который враждовал с белыми американцами. 23 января 1870 года карательные войска майора Юджина Бейкера, которого отправили разобраться с бунтарями, подошли к долине реки Майорас, которая располагалась около 80 типи. Однако это был клан тяжелого бегуна, члены которого хорошо относились к белым. В тот день по ошибке была уничтожена целая община. Виктор втыкает лопату в землю после того, как приносит в потельню следующий камень. Ему приходится сделать это дважды, чтобы она прочно удержалась. Потом идет к своей машине. Не для того, чтобы прислониться к бамперу, пока его снова не позовут, а чтобы сесть на переднее сиденье и включить переднюю панель. Он наклоняется к ней и достает кассету с записями. Подносит ее к верхнему фонарю и смотрит на нее, щурясь, потом переворачивает на нужную сторону и вставляет в проигрыватель. Из машины выплескивается барабанный бой. Барабанный бой и пение. В потельне было достаточно жарко в последние полчаса, и оттуда не доносилось ни пения, ни разговоров, вообще ничего. В последний раз, когда он поднимал клапан, он оглядел одно за другим, покрытый потом лица, по очереди оценил каждое, потом кивнул, вывернул содержимое лопаты, и зеленая куртка снова опустилась на место. «Может, действует? Может, парню поможет?» Теперь он смотрит на зеленые огоньки приборной доски, достает из-под нее наушники и переключает на них звук. Потрескивающая тишина отскакивает прочь от крыши автомобиля, отстоящего там динамика. Это громкое ничто, наполненное пустотой и равнодушием. Виктор нажатием большого пальца выпускает звуки наружу, нажимает несколько кнопок или переключателей, И волна барабанного боя и пения наконец-то взлетает с крыши машины в ночное небо. Он даже отшатывается назад от такой внезапности. Звуки нарастают, заполняют ночь. Внутри потельни кто-то одобрительно два раза вопит, приветствуя эти звуки. Виктор кивает в ответ. Ему это нравится. Он возвращается к костру, перемешивает его лопатой и замечает, что искры относят в сторону тренировочной куртки сына. Он спасает ее от сотен летящих по воздуху угольков, сворачивает и кладет на сломанный стул, стоящий возле парильни наподобие приставного столика, чтобы Натан нашел ее, как только выйдет оттуда. Затем помешивает угли в костре, наблюдает, как искры взвиваются и летят все выше будто по невидимому дымоходу. Потом прислоняет лопату к мусорной бочке, чтобы осмотреть ружье. Убедившись, что оно не заряжено, он дважды передергивает затвор, скидывает к плечу, словно целится в добычу, и из всех мест в темноте, куда он мог бы направить ствол, он целится прямо в тебя, в твою голову. Она все еще повернута в сторону, и только правый глаз смотрит на него вдоль ствола этого ружья. Даже не успев подумать, именно так и нужно поступать, когда в тебя целится охотник, ты отскакиваешь назад. И все же он замечает не тебя, а твое движение, некий намек. Он опускает ружье, вглядывается в ночь. «Джолин!» — зовет он. «Это ты, девочка?» Не получив ответа, он растягивает губы и издает резкий свист. Дважды хлопает по штанине джинсов. Но ты не собака. Более того, собак здесь нет. Больше нет. Он ставит на место ружье, все время всматриваясь в темноту. Двигаясь в основном на ощупь, он вытаскивает из кучи три длинных щепки и сует их в угли. Через несколько мгновений одна из них загорается а потом ярким, оранжевым пламенем загораются и остальные. Виктор стоит перед костром, его темно-охотничий силуэт все еще всматривается в темноту. Он снова взял в руки ружье, будто подчиняясь рефлексу, и держит его наискосок, низко опустив дуло. Из потельни раздается еще один возглас Хо, на этот раз от Натана. В первый раз именно он требует поддать жару. Виктор всматривается в темноту, потом в конце концов отворачивается, берет вместо ружья лопату, вставляет ее лезвие под горящие поленья и извлекает оттуда камень. Встряхивает лопату, с нее сыплются пепел и угли, перехватывает ручку повыше левой рукой в перчатке и идет боком к потельне. Виктор стучит ногой по клапану. Клапан приподнимается на блестящие серебристой подпорки и остается приподнятым. Внутри он видит три мокрых лица, каждый уже выглядит обессиленным. Вываливает следующую порцию раскаленных камней и только успевает вынуть лопату из потельни, когда одна из лошадей издает ржание, такое громкое, что больше похоже на вопль. Виктор так сильно вздрагивает и мог бы уронить горящий камень, если бы на лопате еще что-нибудь оставалось, но это же просто глупая лошадь. И все-таки Виктор вглядывается в окружающую ночь, его глаза шарят по темноте, пытаясь рассмотреть чью-то фигуру. Если бы у него хватило ума, если бы он прислушался к лошадям, его бы уже здесь не было, а ты бы не ушла, ты бы не смогла. Ты стоишь над своим теленком до тех пор, пока можешь устоять на ногах, а потом стараешься упасть так, чтобы твое тело его прикрывало. А потом возвращаешься 10 лет спустя и стоишь у самой границы света от костра. Твои пальцы на опущенных руках сжимаются и разжимаются, а глаза почти не моргают. Он также не может бросить своего детеныша, как и ты и теперь он выходит из своей машины с фонариком. Луч света вонзается в окружающую темноту. Ты распластваешься на земле, позволяешь жару опалить тебе спину. Но он все равно знает. Ты ощущаешь по запаху пистолета у его бедра. А теперь его тошнотворный мысленистый привкус у него в руке. «Давай выходи!» — кричит он. Его слова катятся в темноту и уходят в никуда. Лошади еще раз его предупреждают. Их предостережение звучит так ясно, так настойчиво, так просто и понятно. Он получил свой шанс. Сам виноват. Ему не следовало приезжать сюда. Теперь луч света рывками освещает пространство позади прицепа. Пройдет два шага, осветит фонарем все вокруг, потом снова рывок вперед, повторение. Когда он сворачивает за угол, ты можешь, наконец, выйти в колюблящийся свет от костра. Бело-коричневая лошадь, выражающая свои мысли, понятнее остальных, топает копытами, кивает, трясет головой. Ты точно так же киваешь ей в ответ. Те двое, которые тебе нужны, голые и беспомощные, сидят в трех шагах от тебя, в потельне. Гэбриэл Кросс Ганс, Кассиди видит в аппете. Единственные двое, оставшиеся в живых после того снежного дня. Но ты не хочешь, чтобы тебе опять прострелили спину. Ты до сих пор чувствуешь боль после того раза. Тебе не нужно, чтобы этот папаша выстрелом разворотил эту дыру снова, раньше, чем ты закончишь. Когда он заходит за прицеп, ты идешь за ним, прямо по дорожке из запаха, все еще кружащегося в воздухе такого заметного, что ты не упустила бы его даже с закрытыми глазами. Однако ты предупредительно держишься подальше от прицепа, чтобы он не смог пригвоздить тебя к нему внезапным потоком желтого света. Прицеп — это не поезд с грохотом, проносящийся мимо, загоняющий тебя в ловушку, но он может им стать. Когда он подкрадывается к сортиру, за которым, как он уверен, ты прячешься, мышцы на твоих ногах сжимаются, чтобы ты могла... Он поводит лучом вокруг себя и заставляет тебя застыть в его сиянии, а твой мозг отключается в этом ярком свете. «Что? Кто?» — спрашивает он и прячет пистолет обратно в кобуру Натальи. «Ты хочешь довести меня до инфаркта, Джолин?» Это ее рубашка и штаны ты стянулась с веревки. «Джолин!» — произносишь ты на треснутом голосом, которым не привыкла пользоваться. Вы оба оглядываетесь на звук, ворвавшийся в этот момент. «Грузовик со скрипом, поднимающийся по дороге?» «Погоди, ты не...» — начинает Виктор и наклоняется ближе, чтобы лучше видеть. «Ты...» «Та самая девушка Кроу из газеты?» — спрашивает он. «Та, которая...» которая Потом он подносит кончики пальцев левой руки к правой стороне лба, чтобы показать, что он имеет в виду. «Но что случилось с твоим глазом?» «Туда стреляли, не отвечаешь ты ему. Дважды». Он все равно делает шаг назад. Говорит, «Я думал, Льюис, тебя...» «Разве он тебя не убил? Что ты здесь делаешь?» Вместо ответа ты снова поворачиваешься к нему, глаза дикие, волосы дыбом стоят вокруг головы, и ты говоришь «Вот что!» Потом бросаешься вперед, чтобы показать ему.